На торгу, пустынном в этот час, стояли с краю воевода и десяток ратников. Я объяснил, что это вроде воздушного змея, который некоторые запускали в детстве, и я хочу на нем полететь. Ратники растерянно переглянулись, Никак как ополуумел лекарь. Привязавшись веревкой к деревянным шестам, я сказал Прохору гнать вазок по площади...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 Высота была еще слишком мала, и любой, поднявший голову в небо, был бы несказанно удивлен. А ежели придет в голову стрельнуть из -за лука, собьют, как коршуна. Осмотрелся. Внизу было темно. Лишь в метрах в двухстах впереди светились костры воинского стана. По моим прикидкам, высота была метров двести, двести пятьдесят.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 «И получалось?» «Полетать получилось, а какой урон понес? Завтра посмотрим!» Князь хмыкнул и вместе со свитой и воинами ускакал. Разбирать змеи и сматывать длинную веревку пришлось мне с Прохором. Сил на госпиталь не осталось, и мы направились домой. утру, едва позавтракав, я поехал на воске,